Георгий Зотов Ад и рай Часть первая. Анализ крови Давайте говорить фак, пока есть время. Ведь в раю нам вряд ли это позволят. Марк Твен Пролог Александр поднял голову. Надо сказать, это действие далось ему не без труда. С разбитых в смятку губ тянулась вязкая струйка крови, оба глаза закрыли черные синяки. Довясь кашлем, он выплюнул на кафель красный сгусток, только что выбитый зуб. На табурете прямо напротив уютно примостилась худенькая девушка. Она сидела по-турецки, поджав ноги, и эта поза делала ее похожей на статую. Вытерев испачканную ладонь о белую рубашку пленника, Незнакомка отпила из стакана сок. Кухонька в немецком стиле, холодильник в магнитах, сенсорная плита, часы кукушка на стене, обои в бело-голубую клетку, была сплошь, от пола до потолка забрызгана каплями вишневого цвета. Девушка била без эмоций, малейшей злости, но в то же время сильная, как боксер-профи. После каждого вопроса следовал новый удар, сопровождаемый вспышкой боли. — Снова спрашиваю, — голос раскололся в ушах, как грецкий орех, — где документы? Мы беседуем уже целый час, и я начала утомляться. Боль, рвущая мозг Александра, свидетельствовала, он не сошел с ума. Шок, обычный шок, однако он на сто процентов уверен, ему не ввели в вену наркотик. Да, кружится голова, глаза до краев налиты слезами, но он в сознании... Почему же тогда ему мерещится полный бред? Хрупкая блондинка, похожая на мальчика. Коротко стриженная, скуластая, узкие губы в ниточку, а за спиной тяжелые крылья с металлическим отливом развернулись в обе стороны. Как у коршуна, севшего на добычу, перья мелко трепещут от воздуха кондиционера. Кто? Ты? Такая! Александр еле ворочил языком. Блондинка закатила глаза, демонстрируя, как ей все надоело. Каждый раз одно и то же. Думаешь, если я скажу правду, тебе понравится? Окей. Меня зовут Раэль, и я ангел возмездия. В свое время мы по приказу небес сожгли садом и Гаморру. Ну что, теперь стало легче? Ненормальное, пронеслось в голове Александра. — Очень может быть. В этом городе люди часто сходят с ума, каждый день в газетах сообщают. Но, черт возьми, каким образом дуре удалось вживить в тело крылья? Ноготки девушки отклупнули с холодильника увесистый магнит. Купидончик из керамики, украшенный витой надписью «С Рождеством». — Надо же, как красиво! Правда, чуточку запачкался. Раэль осторожно стерла со щечки Купидона каплю крови. Зажала магнит в кулаке и размахнулась. Короткий удар сломал Александру нос. Алая кровь ручьем полилась на рубашку. Пленник зашелся в хлюпающем кашле. — Забью до смерти, — ласково предупредила девушка. — Я вовсе не шучу. Слепящая боль мешала Александру осознать, раньше... Он представлял себе ангелов как-то иначе. Его руки были предусмотрительно связаны за спиной. На полу валялся пакетик в масляных пятнах засохшей булочки. — Что тебе нужно? — прохрипел Александр. — У меня ничего нет. Блондинка бросила магнит на бело-голубой кафель. Крылья дрогнули. — О, надо же! В таком случае позволь, я освежу тебе память. «Сегодня в восемь часов вечера ты посетил корпункт CNN в Ярушалайме и потребовал встречи с представителем телекомпании. Она состоялась. Не желая тянуть кота за хвост, ты сходу предложил телевизионщику купить скандальную информацию за 10 миллионов долларов. Отрицаешь? Я знаю, почему ты обратился к журналистам. По нашим подсчетам, копии документов в твоем распоряжении уже три месяца». Все это время ты ломал голову, кому бы их половче продать или кого этой фактурой можно шантажировать. Шантаж куда выгоднее, но ты справедливо опасался, что тебя просто убьют, уберут как свидетеля. Устроим небольшой аудиосеанс?» Палец Ангела ткнул в кнопку MP3-плеера. Кухню заполнили голоса. Собеседники говорили по-английски, один с акцентом, другой без. С акцентом. Двадцать лет назад здесь, в Ярушалаяме, строили водный парк. Если знаете, такой район называется Лес Мира. Так вот, под тремя рабочими провалилась земля, и они упали в грот, высеченный в скале, из гранита. Это оказалась погребальная камера, подземное кладбище, первый век нашей эры. Скреп был разделен перегородками, и внутри него двенадцать ассуариев. Ассуарев? В голосе собеседника слышится сонливость. Так называли известняковую урну для хранения черепов и костей. Древние иудеи сначала оставляли своих мертвецов в пещере. После того, как плоть истлеет, скелет помещался в ассуарий. Вы не помните? Телевидение, в том числе и ваше, это широко освещало. — Окей, ясно. Голос без акцента утратил остатки сонливости. — Вы имеете в виду найденный археологами прах Иосифа Каяфы? Да — Да-да, конечно. Мы сняли документальный фильм про его жизнь. Если не ошибаюсь, ячейки погребальной камеры содержали кости шести человек. Вы пришли сюда, чтобы продать эту сенсацию? Я восхищен. — Ничего подобного. В склепе было семь человек. Звук, как будто собеседник поперхнулся кофе. — Удивлены? — На боку Ассуария, где лежал первосвященник, высечены буквы «Хусфбркфа», то есть «Иосиф, сын Каяфы». В первом репортаже с места находки газета Пост сообщила, был и тринадцатый Ассуарий, вделанный в стену в самом дальнем углу пещеры. По словам корреспондента, саркофаг с изображением семисвешника видели все три землекопа своими глазами. Однако через сутки газета напечатала черным шрифтом опровержения. 13-го Суария не было. Трое очевидцев попросту исчезли. Выйдя утром из дома, они не явились на работу. Больше их никто и никогда не видел. Полиция объявила розыск по всей стране, но пропавшие так и не были обнаружены. Ни они, ни их тела. В 2005 году землекопов официально объявили умершими. «То есть вы хотите сказать...» «Да. Скорее всего, они убиты. Либо перевезены в другое место и до сих пор под наблюдением. Но это уже совсем фантастический вариант. Слишком мелкие люди, чтобы их беречь. Обычно спецслужбы избавляются от подобных свидетелей, а позже от тел. Думаю, бедные землекопы давно растворены в кислоте». Молчание. Голос без акцента вибрирует от любопытства. «О, это меняет дело. Что за саркофаг? Какая на нем была надпись? Самое главное, у вас есть документальное подтверждение?» В голосе с акцентом слышатся нотки скрытого торжества. «Да, я снял копии. Покажу вам только одну бумагу. Там имя. Другие содержат лабораторные данные, подтверждающие тест ДНК. С подписями, печатями. Вот это не копия. Оригинал. Смотрите». Шуршание бумаг — возглас, похожий скорее на крик. «Что? Как такое? Может быть? О, боже! Боже мой!» Самодовольно, с радостью от произведенного эффекта. «Нет, похоже, как раз уже нет. Вы готовы говорить о цене?» MP3-плеер выключился. Раэль поднялась с табуретки, приблизившись вплотную к избитому пленнику. Запустив ладонь в его шевелюру, она накрутила волосы на пальцы, заставив Александра скрипеть зубами, теми, что еще остались во рту. — Людям ангелы видятся миленькими голубками-мутантами, — улыбнулась она. — Но стоит прочесть пару страниц Библии, чтобы понять, мы зачморим любого во имя добра. Итак, ты получил доступ к документам о содержимом 13-го ассуария во время секретного теста ДНК уже шестого подряд. Уверена, ценная мысль «А не сделать ли мне резервную копию тестов» озарила твой мозг в 1999 году, когда тебя пригласили принять участие в проекте «The Blood». Второго раза пришлось подождать, но ты терпелив, правда? И к тому же превосходный специалист. Тебе удалось не только скопировать файлы, но и похитить оригинал теста ДНК». Александр ощупал языком осколки зубов. «Вот оно что!» – прошамкал он. «Тогда ты опоздала. Наверное, в корпункте СНН была установлена не только ваша прослушка». «Документы хранились у меня дома, в сейфе. Я приехал, вернул бумагу, что показывал журналисту к остальным досье, и вышел за булочками в соседний дом, чисто на минутку. Когда вернулся, тайник был вскрыт. Я не поверил глазам, чуть с ума не сошел. Грешным делом подумал на американцев, перевернул вверх тормашками квартиру. А через полчаса в разгар бесплодных поисков явилась ты и треснула меня по голове. Короче, киска с перьями». Я так и не понял, кто ты, но бумаги исчезли. Все ясно. Молниеносный удар выключил его сознание. Ангел вышла в коридор, волоча за собой тяжелые крылья. Там Раэль с кем-то недолго поговорила. Пять, максимум семь минут. Ее собеседник мог быть как мужчиной, так и женщиной. Голос, дающий девушке инструкции, был мягкий и тихий, едва не плюшевый. Хлопнула входная дверь. Раэль вернулась на кухню. Сев на табуретку, она взяла со стола пистолет. Немного подумала. Нет. Я видела много смертей. Умирать лучше в сознании. Набрав из кулера воды, ангел выплеснул ее пленнику в лицо. Тот моргнул, уголки губ дернулись. Он ждал этого момента с самого начала допроса. «Все?» — равнодушно спросил Александр. «Все?» подтвердил Раэль, привинчивая к стволу глушитель. После выстрела она дотошно подобрала перья с кафеля. На улице уже стемнело, наступила ночь. Можно было пройти по лестнице, не пряча оба крыла под плащом. Однако Раэль, встав на подоконник, с удовольствием полной грудью глотнула ночной воздух, ощутив всю его сладость. Она взлетела вверх, Бабочкой распластав крылья на фоне луны. Из газеты «Джерусалемпост» 22 декабря 2010 года. Сутки назад в Рамат-Гане, пригород Тель-Авива, полиция обнаружила тело 48-летнего ученого-биолога Александра Рюмина. Уроженец Москвы господин Рюмин в 1996 году переселился в Израиль и, согласно некоторым данным, по заказу правительства участвовал в секретных исследованиях биологического материала. Очевидно, Рюмина также привлекали к раскопкам, что велись в последние годы на Масочной горе в городе Назарет и пустыне Негев. Пресса считает его одним из анонимных специалистов, с помощью теста ДНК, определивших среди скелетов лесного мира, есть принадлежащий первосвященнику Иудеи Иосифу Бару Каяфе. Пресс-секретарь правительства Израиля, впрочем, отказался подтвердить заслуги Рюмина в ДНК-тестах. Экспертиза показала, ученый подвергся пыткам, после чего был убит одиночным выстрелом в голову. Полиция Рамадгана отрабатывает версию террористического акта, однако террористические группировки, в первую очередь Хамас, отвергли причастность их боевиков к загадочной смерти Александра Рюмина.